В трех-четырех шагах впереди себя увидел развороченную красноватую землю и еще дымящиеся осколки. «Ну, наше счастье, что Семеновский батареец дистанционную трубку неверно поставил», — сказал Зоркольцев. «Снаряд-то шрапнельный. Ему нужно было в воздухе разорваться. А он клевок сделал. Воткнулся в землю, да там и рванул. Теперь мы с тобой крещеные». Договорившись с Зоркольцевым обо всем, Василий Андреевич попрощался с ним и поехал в поселок. Было уже двенадцать часов, сильно припекало солнце. Взбудораженные галки огромными стаями кружились над драгоценкой, тревожно кричали. На лугу беззаботно резвились молоденькие жеребята, всхрапывали и поводили ушами кобылицы, прислушиваясь к грохотавшим на сопках залпом. А молодая трава на буграх нежно и радостно зеленела,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 цепь расстроилась. Видя только двух-трех соседей справа и слева от себя, бойцы утратили чувство локтя, а с ним и прежнюю решительность. Шагали с оглядкой, окликали один другого. А казаки, хватившие для храбрости спирта и от того настроенные весьма решительно, двинулись им навстречу. Они стреляли на ходу и кричали «Ура!». Семен видел, что в любую минуту его бойцы могут повернуть назад. Оглянувшись, он увидел на северо-востоке в нагорных лесах Заречья тяжелые клубы черно-белого дыма. Пущенные кем-то полы бушевали там на оберегаемых из года в год местах, где обильно росли брусника и голубица, смородина и малина. Гонимые ветром полы сбегали по горным распадкам вниз к драгоценке, быстро катились по горным склонам вверх к похожим на столбы утесам. Семен огляделся тогда кругом —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 Они то скручивались в багровые спирали, то развивались от ветра в жаркие желтые ленты. От одного их прикосновения вспыхивали макушки осин и березок задолго до того, как накатывалась на них идущая понизу сплошная волна огня. Огонь трещал, гудел, клубился и со скоростью курьерского поезда летел навстречу казакам. «Вот это придумал, так придумал!» — выразил Семену свое одобрение командир первой сотни, прибежавший к нему с правого фланга. «Придется нам жареных белопогонников собирать!» Семен ничего ему не ответил. Он хмуро глядел на черное дымящееся пожарище, где жарко тлели гнилые пни, обнаженные корни и даже земля. Сломя голову, убегали в гору казаки от настигающего их огня. С них сразу сняло весь хмель. Чтобы легче было бежать, бросали они винтовки и битком набитые клеенчатые патронташи. Но далеко не всем удалось спастись.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 Партизаны выбежали на траурно-черные на сопки, где тлел еще коровий помет, и сизой поземкой летела гонимая ветром зола. Они увидели, что пущенный ими пал, сбежав в сухую неширокую пать, угасая, дымился у недавно распаханных пашен. Семеновцы оказались за падью на невысоких вершинах. Они открыли оттуда по партизанам пулеметный огонь. Партизаны залегли и стали отвечать им. Семен подозвал к себе командира первой сотни и приказал ему писать Василию Андреевичу донесения, что сопки им заняты, и он сумеет держаться на них, пока есть патроны. Но в Орловской к той паре уже наступила развязка. С двух сторон ворвались в нее по долине семеновские юнкера на грузовиках с пулеметами и дивизион уссурийских казаков. Бешеным натиском у сурийцев шесть сотен первого полка, дравшихся на сопках к юго-западу от станицы, были отрезаны от пехоты, которая занимала высоты на северо-востоке и востоке. Журавлев и раненый пулей в бедро Бородищев успели присоединиться к своей кавалерии. Приведя в порядок расстроенные и поредевшие сотни первого полка, Журавлев и Удалов повели их на прорыв в конном строю с развернутым знаменем впереди. Ценой больших потерь разорвали они вражеское кольцо на западе и ушли через хребты на деревню Дучер. Но из пехотных батальонов мало кому удалось спастись. Китайцы, окруженные со всех сторон, дрались отчаянно и, стратив последние патроны, все до одного погибли в рукопашной под шашками озверелых дружинников под японскими штыками юнкеров. Обо всем этом Василий Андреевич узнал поздно вечером от прибежавшего в Мунгаловский командира одной из пехотных рот. Теперь знал, что надеяться не на кого. Нужно было по собственному разумению и силами только трех полков выходить из окружения».